Как всегда. Часа за полтора до заката вышел из дома за хлебом. Ну, то есть как бы за хлебом. Понятно, что просто предлог. Но никаким попало, а луковым из пекарни, которая за рекой. Во-первых, он там, правда, вкусный. Во-вторых, хозяйка пекарни — отличная тетка. Ему было не все равно, у кого покупать. А в-третьих, когда ты завален работой и на носу сразу два дедлайна, чтобы выйти из дома нужен какой-то житейский повод. Ритуальная взятка совести, которая, по идее, сама давно понимает, что в жизни важнее, но по привычке нервно коситься на компьютер. Так я ничего не успею. Короче, за луковым хлебом и заодно мусор вынести нормально, сойдет. Вышел в сад. Ладно, на самом деле во двор, просто бывают такие дворы, что садов не надо. Вот и этот, окруженный кирпичными стенами старых домов, заросшие мелкими хризантемами и высокой некошенной с травой, засаженные дикими сливами и старыми кленами, которые здесь сразу ясно хозяева. Он относился к дворовым деревьям с подчеркнутым, даже немного преувеличенным почтением, чтобы точно знали, уж он-то в курсе, как все на самом деле устроено. Пусть будут довольны, им надо. Что я нашел здесь такое оружие, и притом так хорошо сохранившееся. этот лук всегда натирался смесью воска с маслом и содержался в порядке потому что его сохраняют как трофей достопамятной победы вам не очень будет приятно слышать рассказ об этом дне потому что он был роковым для ваших соотечественников мое отечество сказал англичанин с равнодушием так много одержало побед что сыны его могут на самом деле Они с бабкой Анной, когда он сюда переехал, так сразу и договорились. Поделили работу. Он на ночь, она с утра. Но почему бы не пройтись по двору лишний раз, если вдруг захотелось? Лучше много, чем мало. Всегда так считал. Напоследок слегка боднул лбом ствол ближайшего клёна. С ним иногда позволял себе фамильярные нежности. И пошёл только что не в припрыжку. На самом деле ещё как в припрыжку, благо во дворе никого. Вышел на улицу, почти дошел до угла, хлопнул себя по лбу, рассмеялся, вернулся. Мусор же! Ну, как всегда. Вечно я его забываю. Это уже ритуал какой-то эзотерический. Вот и сейчас забыл. Выбросив мусор, пошел через сквер, потому что пока светло, удобнее смотреть на реальность обычно, глазами. А там, ну, понятно, что может быть осенью в сквере. Невыносимая, нечеловеческая, убийственная красота, от которой ходишь по потом... австрийскому. Для удовлетворения своих претензий он без разбора начал опустошать как австрийские владения, так и земли нашего Союза. Воины его были наемные, казались не принадлежавшими ни к какой стране, и столько же были храбры в битвах, сколько жестоки в грабежах. Прекратившаяся ненадолго всегдашняя вражда между Францией и Англией оставила без дела большую часть этих войск. Но так как война была их стихией, то они пришли искать ее в наше удовольствие сам. И заодно демонстрируешь земле и себе, как минимум, что идешь своим, а не общим путем. Это не абстрактная метафора, а твое поведение, образ жизни и способ действия. Мелочь, но, правда, она складывается именно из таких мелочей. Пересек сквер по кривой причудливой диагонали. Какой антоним у выражения срезал путь? Черт его знает. Но именно это и сделал. Прошел как минимум раза в два больше, чем если бы по дорожкам, обычным путем. Вышел на одну из широких центральных улиц, по которой ездят троллейбусы и автобусы. Ходят деловые люди в костюмах и хозяйки с кошелками. Бегают школьники, носятся на самокатах курьеры. Короче, кипит то, что считается жизнью. Ладно, ладно, как скажете, жизнь. Пошел по улице самым обычным образом. Только привычно следил, чтобы все встречные, с особо пустыми глазами, в последнее время таких, к сожалению, больше и больше, оставались с правой стороны. На самом деле это не имеет принципиального значения. Они ничего такого не предвещают, тем более не опасны, еще чего не хватало. Просто, ну, некрасиво, неаккуратненько. Подсказывает насмешливый внутренний голос, и он совершенно прав. Короче, быть слева им не по чину, и точка, все. В общем, по улице шел как нормальный прохожий, только соблюдал протокол нежить справа. Перешагнул две скамейки, потому что никто так не делает. Да загрустившую липу на ходу приобнял. Мужайся, дружище, ты лучше всех в мире. На центральной улице такая огромная выросла. Я бы не смог». Ну и дорогу перешел в неположенном месте. Всегда так делал, если проезжая часть пустая, примерно из тех же соображений, как в сквере скакал по газонам. Здесь не ходит почти никто. Когда уже сворачивал за угол, в переулок к любимой кофейне, В кармане, более чем своевременно, лучше сейчас, чем в любой другой момент прогулки, завибрировал телефон. Естественно, Лиза, работодатель, вернее, представитель работодателя, профессионально волнуется, правильно делает. Совсем без контроля нельзя. Взял телефон, благодарный Лизе, что так вовремя позвонила. Не надо выходить ни из транса, ни на улицу из кафе. Сказал таким специальным успокоительным голосом, который даже в юности, по уверению мамы и тетушек действовал на собеседников как волокардин: «Я помню, дедлайн в четверг. Вы всегда нарочно на несколько дней раньше его назначаете. Ладно, черт с вами, имеете право. Сам бы так делал. Закончу в четверг. Самое позже, в ночь, с четверга на пятницу. Так нормально?» И Лиза, всегда профессионально готовая к худшему, выдохнула. «Да...» Прогулка складывалась удачно. Ну, положим, прогулки всегда складываются удачно. Тут ничего необычного нет. Однако сегодня Гидраргерум был на месте, а это уже точно случается не каждый день. Иногда на этом месте появляется лавка, торгующая вязаными кофтами и носками, впрочем, закрытая в любое время дня. Иногда пустое пыльное помещение с полустертой табличкой «Ломбард». А иногда кофейня, маленькая, на три стола, Ничем особо не примечательная, даже кофе там не шедевр, скажем так, на четверку с минусом по пятибальной системе. Ориентирован на местные вкусы. Всю эту вашу новомодную хипстерскую обжарку Бористо на нокбоксе вертел. Но он, конечно, любил это место за уютную атмосферу и зыбкость его природы, в которой не мог и даже не особо рассчитывал разобраться. Всегда следовал принципу «не можешь понять – люби». В общем, сегодня Гидраргерум был на месте. Он обрадовался и, конечно, зашел. В кофейне сейчас было пусто. Впрочем, здесь почти всегда пусто. Он только несколько раз заставал какого-то серьезного мужика в рабочем комбинезоне с погасшей трубкой в зубах и макбуком на одном и том же месте в дальнем углу. Влюбленную пару с разноцветными волосами, всегда в домашних рейтузах и шлепанцах на босу ногу. Видимо, где-то совсем рядом живут. И еще однажды при нем зашла девица, с виду то ли русалка, то ли утопленница, в мокрой одежде, с тиной в распущенных волосах. Впрочем, она держалась, словно ничего не случилось, читала что-то в таком же мокром, как все остальное у нее телефоне, а потом заказала латте с каким-то веганским молоком. Бариста сразу спросил «Как всегда?» Он с первого дня соглашался «Да, как всегда». И получал неизменно разное. То эспрессо, то капучино, то американо с карамельным сиропом, а однажды вообще, прости господи, сладкий лавандовый раф. Но платил и пил все как миленький, без возражений, только прикидывал, интересно, это что-нибудь значит или просто так, лотерея, где всё наугад. Но бариста никогда об этом не спрашивал, хотя они порой подолгу болтали. Иногда почему-то бывает приятно не понимать. Взял кофе, сегодня эспрессо-лунго. Бариста, не спрашивая, добавил туда кленовый сироп. «Ладно, пусть будет. Тем более кофе сегодня — Колумбия суровой обжарки. С таким, что не сделай, все будет лучше. Перебьет возмутительный вкус». Так и сказал. А Бористо ухмыльнулся, страшно довольный. У них буквально с первого дня началось что-то вроде игры. «Давай я тебе сделаю кофе, как ты не любишь. Ты его обругаешь, но выпьешь, спорим, с большим удовольствием». «Ну, это правда. Он здесь все с удовольствием пил». Взял чашку, вышел на улицу, где у входа в кофейню стояли столы и стулья. Не всегда, но сегодня стояли, а узкий тротуар по такому поводу сделался шире, ровно на 60 сантиметров, размер стола. Привычно подумал, наверное, пространство не каждый раз раздвинуться соглашается, поэтому не всегда есть куда поставить столы. И это ему тоже нравилось. Он любил пить кофе на улице, но неопределенность еще больше любил. За одним из сидел Саймон. И за это, конечно, отдельное спасибо. Улице, Гидраргеруму, стулу, миру духов, провидению и удаче. Милосердному Господу всем. Потому что два года уже не виделись. Только в мессенджерах болтали. Он по Саймону очень скучал. Очень ему обрадовался. И радость не стала меньше, когда он понял, что Саймон спит и видит его во сне. С другой стороны, ну а как еще повстречаться? Телепортацию пока не изобрели. Сколько там сейчас у него в Сан-Франциско? Семь? восемь утра? Это я удачно зашел в кофейню. И отдельно удачно, что Саймон — сова. Пока он думал, Саймон его увидел, обрадовался и сказал «Привет». Сидели, болтали долго, больше часа, наверное, пока на улице окончательно не стемнело, а у Саймона там, в Сан-Франциско, будильник не зазвонил. Он даже услышал этот чёртов будильник, приглушенно, словно бы из окна, но всё равно будь здоров, вой и рёв. Спросил «Это что за труба апокалипсиса? И Саймон успел рассмеяться, а ответить уже не успел. До пекарни потом добирался почти бегом, хотя в темноте это самое трудно. просто обычным образом очень быстро идти. Но пришлось, не помнил, в котором часу они закрываются, и сильно подозревал, что вот буквально прямо сейчас. В общем, был прав, успел за 10 минут до закрытия. Зато Виту, хозяйку, застал и получил-таки луковый хлеб, которого на витрине уже не осталось. Вита ему свой отдала, сказала, «Ай, мне же лучше, меньше съем на ночь, толстейте вместо меня». И рассмеялась так заразительно, что он тоже вместе с ней рассмеялся, хотя всегда считал шутки про толстейте глупыми, а миф о какой-то особой мистической сверхкалорийности вечерних трапез вообще полная ерунда. И хлеб взял, конечно. Грех от удачи отказываться, дают, бери. Расплатился, собрался идти, но тут Вита спросила негромко, чтобы помощница не слышала. «Вы же через старый пешеходный мост сюда ходите? Посмотрите, пожалуйста, там внимательно. Мне показалось, с ним что-то не так. Я бы сама еще раз сходила, да времени мало. Моя очередь дочку сушу забирать». Кивнул. «Посмотрю, конечно, вообще не вопрос. Вита часто просит его о таких одолжениях. Разберитесь, проверьте». Оно и понятно, вид у тетка живая, чуткая, зрение может еще и получше, чем у него, но времени и внимания, как следует во всем разобраться, ей пока не хватает. Бизнес, семья, дочка-школьница. Ладно, это не страшно. Муж там вроде отличный, во всем помогает, а дети быстро растут, так что скоро полегче ей станет. Всего через несколько лет. С пешеходным мостом, кстати, все оказалось нормально. Он там долго стоял, еще исходил раза три из конца в конец. Но это было приятно. Хорошее там пространство, освобождающее от сумрачных мыслей и глупых забот. То есть не то, чтобы каждый, кто пройдет по мосту, на всю жизнь становился свободным и легким. Так здесь ничего, к сожалению, не работает. Но на пару минут там любому легчает. И это лучше, чем ничего. Случайно мост таким получился или стал в результате неведомо чьих усилий? Этого он не знал. Да и неважно. Главное, что мост есть. И реке он нравится, и старому вязу, и яблоням, которые рядом растут на берегах. А что Вита забеспокоилась, так это понятно. Загадка на пол сигареты, Холмс. Наверняка прямо перед ней, по мосту, прошел один из тех, кто на улице должен быть справа. Как бы поделикатнее выразиться, чтобы не добить беднягу вдогонку неласковой мыслью, «недостаточно, в общем, живой». Домой добирался, ну, как всегда, добирался затемно, когда хочешь, не хочешь, а видишь все, к чему до сих пор не привыкли и никогда не привыкнут человеческие глаза. Весь этот неявственный, но ослепительно яркий свет, все эти жемчужные нити, из которых сплетена темнота, и следы на земле, которые остаются, когда по ней ходят, ну, просто живые люди, в которых много огня и другие следы, которые оставляют незнакомые и прекрасные, похожие на людей, чужие кто. Он пока не знал. И разноцветные нити, не нити, потоки, сплетения, вихри, узлы. Если за такой зацепишься, черт знает, что может случиться. Он был твердо намерен однажды проверить, во что тогда превратиться, но не спешил. Ему сейчас очень нравилось быть человеком, который полдня проработал и вышел в пекарню за хлебом, заглянул по дороге в кофейню, встретил там спящего друга и все остальное. Причем в самый разгар всего остального не забыл вовремя свернуть к банкомату, потому что завтра придет уборщица. Коротко говоря, ему нравилось быть собой. Во дворе встал как вкопанный, потому что в траве цвели не хризантемы, а маки, словно снова настал июнь. Мелкие, самосевка, зато так много, что ему в первый миг показалось, это пылает земля. Потом заметил, что на лавке сидит бабка Анна в новом спортивном костюме, цветастом платке и сигары. ну, как всегда. Спросила, кивнув на маке. «Твоя работа?» И, не дождавшись ответа, рассмеялась. «Да точно твоя!» Взмахнула сигарой, словно печать на указе поставила. Встала и крепко его обняла. В дом вошел слегка обалдевший. «Все-таки маки? Ни хрен собачий!» И Саймона встретил, и Вита последний батон отдала, и липа, такая старая липа отличная. «Здорово держится, девочка!» «Надо», — сказал он себе таким специальным суровым внутренним голосом, какой обычно включал для работы, «почаще ее навещать». Отнес хлеб на кухню, поставил чайник, вернулся, включил компьютер, где поджидала работа, которая не волк, к величайшему сожалению, А лучше бы, весело думал он, волк. Рухнул в кресло, страшно довольный собой и миром, все еще немного чересчур вдохновенный для рутинных рабочих дел. Но быстро взял себя в руки, выдохнул, вдохнул, успокоился. «Ничего не случилось», — рассудительно сказал он себе. «Просто прогулялся нормально». «Ну, то есть, отлично я прогулялся. Как всегда». 3 ноября 2021 года.